Глава двадцать третья. Невеста охотника. «А я говорю, что он лич», — твердил мой отец, не соглашаясь пускать незваного гостя даже на порог нашего дома. Собственно, у порога мы и стояли. Точнее, почти. Расположились несколько левее, в той зоне, что уже являлась гостиной. В камине пылал огонь, на низком столике в белых чашках остывал пряный укрепляющий отвар, а мы стояли вокруг этого предмета мебели, негодующей глядя друг на друга. «А я говорю, что некромант!» В тон отцу упрямился дедушка. Он, в отличие от Галеца и Лукстера-младшего, с моим с женихом уже познакомился и даже дал свое согласие на наш брак. Только имелась одна маленькая деталь. Я его не давала, так что целиком и полностью стояла на стороне отца. «Да я его имя совсем недавно узнала!» Возмутилась я, не желая форсировать события. «Да что там форсировать? Я вообще замуж выходить в ближайшие годы не планировала. Позже!» Значительно позже, когда мир посмотрю, для себя немножко поживу. А тут... Да у меня слов цензурных не находилось. И нецензурных тоже, потому как леди не ругаются бранью. А я-то теперь леди стала? С легкой руки нашего вернувшегося к своим обязанностям сюзерена. Стыдно не знать имени своего наместника, отчеканил дедушка грозно. Дохлые не могут править, возразил я, от души топнув ногой. У меня сердце бьется, ты сама говорила. Меланхолично прозвучал очередной аргумент не в мою пользу. «Вот!» — указал дедушка жестом на некроманта. Последний бессовестно вошел в наш дом без разрешения и теперь стоял в пяти шагах от нас, привалившись плечом к деревянной колонне и сложив руки на мощной груди. «У него сердце бьется!» «Ты сама ему говорила!» — повторил деда Евгони несколько ехидно. Осознав, что некромант слышал весь наш разговор, я престиженно умолкла. но просто находись он на улице и не разобрал бы ни звука из-за магической защиты, а говорить о нем при нем же вроде как этикет не позволял. «Я все же дам воспитанная. Зря, что ли, на внучка?» Папенька в полуспора как-то тоже весь задор разом растерял. Сверля некроманта непримиримым взглядом, он словно дыру в нем пытался прожечь. Пока не получалось, но попыток мужчина не оставлял. Галец и Лукстер-младший вообще оказался человеком целеустремленным. Деда так и сказал, что я в отца своего вредная. «Украду», — нагло заявил Лич, он же некромант. Он же наш сюзерен, который сам себя назначил, едва стало понятно, что вампир в городе больше нет. Просто к империи мы теперь не относились никоим образом. Она от нас отказалась в угоду клыкастам. Но, как и любым другим, этим землям тоже требовался тот, кто стал бы править твердой рукой. Собственно, других кандидатур не нашлось. Я на общем собрании на городской площади деда предлагала, но он быстро открестился от этого неблагодарного занятия. Было видно, что мужчина еще не до конца отошел от предательства бывшей супруги, но я, как могла, поддерживала его, не имея намерения оставлять без присмотра хотя бы на день. Это как раз и была вторая причина, почему я не торопилась замуж. Кстати, ни Глецию, ни Вёрткого доктора никто из нас так больше и не увидел. Слуги поговаривали, что они оба резко пропали в тот самый злополучный день, едва в доме появился мой отец, и с первых рук, при помощи страшной магии, узнал, что произошло. В общем-то, недолго злобная старушка радовалась. Я даже спрашивать у Галеца Лукстра о её судьбе не стала. Знала, что Всевышний всем воздаст по заслугам, даже если сделает это чужими руками. Что касалось самих слуг, то вот уже какую неделю они со своего хозяина пылинки сдували. Никак не могли простить себе того, что Глеции удалось обменять дедушку на деньги. Но тем злополучным днем вездесущая бабка с загребущими руками успела побывать еще и на кухне, отравив усыпляющим зелем бочку с питьевой водой. Даже в небольшом количестве оно значительно тормозило мыслительные процессы, как поведал нам всем Галец и Лукстер-младший. «Украдешь?» – с тихим смешком переспросил мой отец. «Я тебе еще в нашу первую встречу сказал, что мою дочь ты не получишь. Провожать не буду, выход там». Оставив последнее слово за собой, папенька взял меня за руку и настойчиво попытался втащить вверх по лестнице. Но только попытался. Обручальный браслет, спрятанный под рукавом платье, внезапно нагрелся и явно обжег его пальцы, раз он стремительно отдернул ладонь. На губах охотника на вампиров появилась наглая улыбка. Он даже с места не сдвинулся, продолжая держать руки сложенными на груди, а подбородок с вызовом вздёрнутым. «Не понял», — проговорил голец и удивлённо. Его вопрошающий взгляд прикипел к моему лицу. «А я что? А я ничего!» Покраснело только до самой макушки, потому что стыдно было до невозможности. Кто знал, что некромант умеет так уговаривать? Заявившись вчера ко мне в комнату после полуночи привычным способом через окно. Он принес мне цветы, конфеты, пирожные и золотой гарнитур с прелестными синими камнями. Естественно, я ничего из этого не взяла. Просто решила немножко примерить гарнитур. В конце концов, где-то там у меня в роду имелись самые настоящие гномы, а они, как известно, великие ценители всего блестящего. Вот я и решила оценить. Покрасовалась полминутки у зеркала и попробовала снять с себя каждую его деталь. Через четверть часа я уже точно знала, что кольцо намертво прикипело к пальцу, браслет к запястью, колье к шее и ключице, а серьги к ушам. Второе и третье сейчас успешно скрывало глухое черное платье. Кольцо я замотала бинтом вместе с пальцем, сказав, что немного поранилась, но магии меня лечить не стоит, а серьги отлично прятались за распущенными волосами. Но в том, чтобы спрятать все это добро, проблемы и не было. Проблема имелась в другом. Этот гарнитур являлся родовым. Примерив его на себя, позволив Себастьяну мне помочь, Имя-то какой этой заразы. Я фактически подписалась под нашим браком. Но устно-то согласия я ему не давала. «Это то, о чем я думаю?» Крайне спокойным, даже убийственным тоном поинтересовался отец. «Это то, о чем я думаю?» С совершенно иными интонациями радостно спросил деда и обратился уже не ко мне. «Внучок, когда свадьба?» «Вероятно, когда вы согласитесь переехать в мой замок». По-другому аист этот дом не покинет. Почему-то в этом его по-другому так и слышалось по-хорошему. А я чего? А я ничего. Я ему вообще про дедушку ничего не говорила. Или все-таки говорила? Просто он правда умеет уговаривать. Он ведь когда колье свое с меня самым участливым выражением лица пытался снять, то вдруг один раз плечо мое поцеловал, второй раз уже шею, а там и до чувствительного места за ушком добрался. В общем, утром опять было очень даже стыдно. Потому что я намеревалась категорически ему отказывать, до тех пор, пока вообще смогу отказывать. Но вот как посмотрю на него, так сразу отказываться не хочется. А я ведь еще даже мир не видела, себя не показала, на других не посмотрела. Интересно, что бы сделала на моем месте Илицка? Поочередно взглянув на каждого из трех некромантов, собравшихся в небольшой гостиной дедушкиного родового имения, я набрала в грудь побольше воздуху и... ничегошеньки не сказала. Обойдя отца, молча поднялась по лестнице и скрылась у себя в спальне, тихо затворив дверь. Пройдясь, присела на застеленную кровать и взглянула на свои ладони. Записав меня в леди на бумаге, деда Евгони, тем не менее, сделать из меня настоящую леди был не в силах. Стоило только взглянуть на мои руки, как сразу становилось понятно, что большую часть своей жизни я много и часто работал Кожа была грубее, чем требовалась, имела тонкие белые полоски шрамов и загар. То, чего утонченные леди всегда избегали. Коротко постучав в мою дверь, но так и не дождавшись ответа, дедушка вошел в мою спальню. Неловко остановившись рядом со мной, присел на край кровати за неимением кресла. Кресло вчера спалил некромант, когда я пыталась ему объяснить, что существует правила приличия, и моя кровать только моя. Внуча, я что-то не понял. Ну-ка расскажи дедушке честно, он любит тебе или не любит Поддавшись внезапному порыву, я прильнула к дедушке и крепко обняла его настолько крепко, насколько хватало сил. Слезы сами собой покатились по моим щекам. Голос сел, и любая попытка сказать хоть что-нибудь проваливалась в дребезги. Но пересилив себя, я сумела выдавить эти четыре слова. и «Я люблю его, дедушка!» о Неловко похлопал он меня ладонью по спине и тихо рассмеялся. Не обидно совсем даже. «Ну так и чего тогда мы ревем в три ручья?» Сделав вторую попытку собраться, я честно ответила. «Я с тобой жить хочу!» «Только в этом проблема?» — спросил он участливо. Я кивнула, а дедушка снова по-доброму рассмеялся. «Так разве это проблема? Уж найдет галеция ай старому дедушке, маленькую комнатку в своем замке. У него-то комнат там поди с полсотни точно имеется». Я, не ожидавшая такого услышать, подняла на Галеце Лукстера заплаканные глаза. Морщинистое лицо с глубокими складками, седые волосы вокруг залысины. Кажется, он сильно постарел, когда оказался в руках у вампирши. Знал ли он уже тогда, что она моя сестра? Как отнесся к этому? Как пережил? Я не спрашивала, не желала бередить раны, которым только предстояло зажить. «Правда переедешь?» – спросила робко, боясь спугнуть проснувшуюся надежду. «Отчего бы не переехать, когда предлагают?» Лукаво улыбнулся, он потрепав меня по щеке. А здесь за главного твоего отца оставим. Ну все, переставай реветь иди умывайся скорее. А то там за окном уже жених заждался. Того и гляди, сейчас гляделки свои сломает. Медленно, неверяще обернувшись к окну, я увидела только тень, которая резко ушла влево. В остальном же там стоял совершенно солнечный день. То есть Себастьян бессовестно за нами подглядывал, а теперь ему вдруг стыдно стало. И вот с чего бы, с чего бы в нем проснулась совесть? тариф меня ещё одной тёплой улыбкой, дедушка поднялся с кровати и пошёл по направлению к двери, намереваясь покинуть мою спальню. «Деда!» — негромко окликнула я. Пожилой мужчина обернулся всё с той же улыбкой. «Чего тебе, блошонок?» Проигнорировав странное прозвище, которое втайне считал очень даже милым, я всё с той же натянутой улыбкой потребовала. «Обещай, что никогда меня не оставишь». «А как же я могу тебе такое пообещать, девочка?» Усмехнулся он, замерев. Ты же знаешь на все воля Всевышнего Аиста. Но что точно могу тебе пообещать, я обязательно подержу на руках всех твоих детей. Даю слово, внуча. Даю тебе слово. Едва створка беззвучно закрылась за дедушкой, меня крепко обняли со спины. Откинувшись на грудь Себастину, я прикрыла веки, растворяясь, отдаваясь этому моменту. «Жаждешь рассказать мне, когда будет наша свадьба?» спросила у него тихо. «Как честному некроманту мне следовало жениться на тебе еще несколько недель назад», — напомнила он о нашем грехопадении. «А как нечестному личу?» — поинтересовалась заинтригована «А этого мы с тобой уже не узнаем». «Ты оказалась права, душа моя. Я никогда не был личем. Мы с уважаемым Галецием Лукстером, твоим дедушкой, поговорили, все обсудили и пришли к выводу, что те побочные эффекты, что я испытывал, появились вследствие того, что я глотнул крови вампирши и едва не умер. Я опешила и резко обернулась. «Как это ты умудрился глотнуть её крови?» «Да просто». Спасаясь бегством, лишившись последнего оружия, в порыве отчаяния я её укусил. «Что ты на меня так смотришь?» Тонкая усмешка заняла его губы. «В защите собственной жизни, знаешь ли, все средства хороши. Кстати, ты у меня как-то спрашивала, почему ты мне понравилась. Мол, не замещаю ли я тобой твою сестру?» «Я спрашивала по-другому», — возразила я ворчливо. «Но суть же одна». «И так, когда нашей свадьбы остались считанные дни...» «Не перебивай, Аиста!» Строго приказал он, едва я попыталась возмутиться. «Так на чём я остановился?» «И так, когда нашей свадьбы осталось всего два дня...» «Ай, не смотри на меня с таким зверским выражением на твоём милом личике, я с сбиваюсь. Вот про что я сейчас говорил?» «Всё, вспомнил». «Ты мне понравилась, когда потеряла сознание прямо в моих объятиях посреди улицы в нашу первую встречу. Я тогда подумал, что молчаливая ты очень даже ничего». «Эй, не дерись, я буду вынужден защищаться поцелуями!» «Да я убью тебя, некромант недоделанный!» «То есть ты не против, что мы поженимся завтра?» Шустренько отполз на другую сторону кровати. Я схватила с прикроватной тумбы вазу. «Кажется, в нашей недосемейной жизни намечался первый скандал».